Глава 32. Техноград, Брянск. Брянское управление, 9.13. Зал совещаний. 10.50. «Что скажешь?» — дознаватель вопросительно уставился на командира оперативников и получил в ответ недоуменный взгляд. «Это я должен у тебя спрашивать? Разве нет?» Над вытянутым столом зависло изображение голографической проекции. Комната для допросов, в центре нескладная фигура в бесформенных шортах и футболке огромных размеров. Взятый под арест хакер выглядел массивной тушей, подгребший под себя стул и чуть ли не половину свободного пространства. Толстяк увлеченно поглощал бургеры, обильно запивая шипучкой. «Он у тебя там от сердечного приступа не сдохнет?» Предпочитавший более правильный образ питания, командир спецназа, не скрываясь, поморщился. Вид обжирающегося парня, доведшего себя в столь молодом возрасте до такого состояния, вызывал отвращение. «Нет!» – дознаватель усмехнулся. Оперативник кивнул в направлении голограммы. «Думаешь, не соврал?» Последовала еще одна усмешка. Офицер отдела дознания Заметил промелькнувшую гримасу на лице полевого агента и без труда догадался, о чем тот подумал. «Уверен?» Лидер группы захвата не отставал. В ответ пришло пожатие плечами. «Нет смысла. Парнишка знает, что рано или поздно мы проверим его слова. И так как никто его отпускать не собирается, то расплата за ложь последует сразу». Командир спецназа прошелся по залу, заложив руки за спину. Аскетичная обстановка вокруг способствовала спокойным размышлениям. Ничего не отвлекало и не цепляло глаз. Он вдруг подумал, что подобный минималистический дизайн внутренних помещений встречал во всех отделениях пси-корпуса, куда его забрасывало по службе. Ничего лишнего. Все строго функционально для выполнения поставленных задач. Словно оформлением занимался один дизайнер. Вполне возможно, что так оно и есть. В конторе не привечали излишеств. Что удалось найти в квартире? Ничего особенного. Всякий мусор в основном бесполезный. Внешние носители данных. Он их стер. Офицер усмехнулся. Когда твои парни вламывались, они дали ему достаточно времени, чтобы зачистить цифровые следы. Командир ловцов поморщился. Фокус с падающими стойками оказался неприятным сюрпризом для проникших внутрь бойцов. Темп сразу сбился, вынуждая тратить время на разбор завалов. Больше ничего? Оперативник нахмурился. От допроса он ожидал большего. Признался, что предупредил девчонку через закрытый чат-канал о своем аресте. Дознаватель неосознанно вновь намекнул на время, потраченная спецназом в заваленной хламом клетушке. Злость рядовых бойцов от потерь при неудачной попытке захвата основных фигурантов, торопливость планирования и подгоняющие приказы сверху – все это наложилось друг на друга, и заурядная операция пошла наперекосяк. Может отправить на тех на допрос? Не нужно. Мы и так отслеживали реакции визуальным образом. Пацан сказал правду. «Подготовленный человек может обмануть ваши игрушки», – проворчал оперативник. Дознаватель равнодушно повел подбородком. «Подготовленный может быть, но согласись, паренек не тянет на опытного полевого агента». Он кивнул на проекцию над столом, где все еще шла трансляция из комнаты для допросов. Хакер по имени Изислав активно поглощал принесенный фастфуд. шурша бумажными пакетами с логотипом известной сети закусочных быстрого питания «Масленицы». «К тому же», — продолжил офицер дознания, — «против допроса не поможет ни одна подготовка». И он это понимал. Если бы его поймали на лжи, то разговор сразу бы перешел в иную плоскость. А кому охота рисковать своими мозгами? Оперативник не ответил. «Что думаешь насчет личности девчонки?» «Шпионка?» Собеседник скривился. «Вряд ли. Слишком топорная подводка. Да и смысл отправлять шпионку на задворки не самого важного технограда. Уже узнали, сколько она здесь?» «Более или менее, около года. Хотя могу ошибаться». Офицер мягко улыбнулся, как бы намекая, что в их деле никогда ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Командир поджал губы. Он привык, когда ситуация выглядела более четкой, как и поставленные перед группой задачи. Вот плохие, вот хорошие. А сделать надо это. Они шли и делали. И не возникало лишних вопросов. В этом же деле с самого начала все было не так. Туман, неопределенность и общее непонимание ситуации Мешали ловцам выполнять поставленное руководством задания. Что по поводу сирийца, владельца автомастерской? Ничего. Лишь общие сведения. Не знаю, не видел, не в курсе. Ему просто не повезло оказаться не в том месте, ни в то время. Хотел заработать лишнюю монету на парочке левых машин. А подростки из другой банды? То же самое. Девчонка ни с кем плотно не общалась. всегда держала дистанцию. И что, никто из уличных отбросов не попытался залезть ей под юбку? Она же вроде симпатичная. Спецназовец источал недоверие. Дознаватель тонко улыбнулся. Ты забываешь о ее способности. Оперативник, понимающе кивнул. Парочка придурков с поджаренными мозгами и количество желающих лезть в трусики симпатичной девчонки легко сходит на нет. «Особенности поведения, язык. Есть что-то подозрительное?» «Вроде нет. Похоже на коренную русскую. Никаких заметных признаков чужого происхождения». Офицер помедлил. «Хотя ты не хуже меня знаешь, что это легко имитировать». Командир остро взглянул на него. «Значит, думаешь, все-таки шпионка?» Дознаватель с досадой отмахнулся. «Да ничего я не думаю. Слишком мало пока информации». Это вы у себя там в оперативном отделе привыкли бежать и крушить, толком не разобравшись. Здесь другая специфика. Спецназовец нахмурился. У меня тоже своя специфика. Найти Кравцова и Шукшина с вашей помощью. Последнее он выделил особо. На это его собеседник лишь поморщился. Разговор упирался в тупик. Однако представитель местного управления понимал, что в случае чего все шишки посыплются на него. Самбалов из тактики что взять? Им приказали, они выполнили. Больше их ничего не волнует. Но дело становилось все запутаннее и оттого опаснее, как для его карьеры, так и чего греха таить? Для собственной жизни. Если они проморгают действия вражеского агента, занимающегося непонятно чем, По головке региональное отделение не погладят, скорее наоборот, так прилетит, что мало не покажется, и в контрразведку дело не сплавить. Девчонка была ментатом, а значит напрямую относилась к сфере деятельности пси -корпуса. следовательно и спрашивать в конечном итоге будут с них. Офицер вздохнул и подошел к окну. Узкое, как бойница, оно выглядывало на улице Технограда. затемненным с внешней стороны усиленным бронестеклом. Региональная штаб-квартира псикорпуса снаружи выглядела серой бетонной громадой. Когда-то здание принадлежало управлению ФСБ. Потом его серьезно перестроили и сделали центром по работе со странными. Офицер вспомнил спецслужбы из старых времен. Лояльность прежней власти стоила им существования. Когда все завертелось, руководители некоторых ведомств сделали неправильный выбор и поставили на прежний порядок, лишившись в конечном итоге голов. Часть сотрудников зачистили, часть отправили в отставку, лишив всех прав и привилегий, включая выслугу лет и пенсию. Молодых и здравомыслящих перевели в другие структуры. Они привыкли к манипуляциям и тонким интригам, а по ним врезали огромной кувалдой, точнее танками и ударными вертолетами с кумулятивными снарядами и термобарическими ракетами. Старый министр обороны еще что-то пытался остановить, но его приказы уже никто не слушал. А потом над Казахстаном и Грузией вспыхнули рукотворное солнце, и гонцы из военной разведки отправились в дальние страны доставлять гостинцы из биолабораторий. И стало уже не до разговоров. Офицер-дознаватель задумчиво побарабанил по гладкой поверхности стекла. Картинка не складывалась. И это тревожило. Непонятная девчонка не вписывалась в расклад. Она ведь странная. Может, действительно шпионка? Только необычная, а для проникновения в пси-корпус. Но почему тогда нет внятной легенды? Не секрет, что у западных режимов существовали похожие структуры, занимающиеся необычными детьми. Возможно, эта попытка выяснить, как это происходит в России, довольно неуклюже и глупая. Но все же кто-то из европейцев решил попытать счастье, вспомнив кадры с усыпанного трупами вымирающего Рима, офицер мрачно улыбнулся. Когда от серой лихоманки умерла его жена, он каждый день с жестким удовлетворением смотрел репортажи из европейских городов, где буйствовали выпущенные на свободу штаммы боевых вирусов. Лучше всех контрудар пережили американцы. F.E.M.A. неплохо справилась и сумела, если не погасить, то локализовать часть очагов заражения. Хотя полного контроля, конечно, не вышло. А вот штатовским слугам из Европы пришлось туго. Не ожидавшие такого массового ответа, многие правительства растерялись и не знали, что делать, что стоило им миллионов убитых. Помнится, какой-то лягушатник сдуру предложил нанести ядерный удар по России. Но придурку быстро напомнили, что у русских самих этого добра выше крыши. Могли же боеды придумать подобную операцию по проникновению? Вполне. Государственные институты у них сохранились, как, например, и у колбасников. У них тоже идут работы по изучению феномена странных. А вот британцы, скорее всего, не при делах. У них и без этого хватает забот. Изолированность острова, казавшаяся сначала преимуществом, стала по итогу слабостью. Барьер Должны защищать от заразы, в один миг превратился в забор, мешающий сбежать из пораженной биооружием зоны. Хотя органы управления у них все же остались, так что этих тоже не стоит сбрасывать со счетов. Мысли кружили извилистым хороводом, выстраивая схемы и строя различные предположения. От размышлений отвлек голос одной из сотрудниц, донесшейся из интеркома. «К вам представитель муниципалитета!» Дознаватель и оперативник обменялись быстрыми взглядами. «Это ты его вызвал?» Спецназовец удивился. «Нет. Зачем?» Помедлил. «Правда, я отправлял запрос в департамент полиции для выделения машин сопровождения, дронов и броневика». но вряд ли для этого стоило приходить лично. «Странно», – протянул дознаватель, «но команду пропустить посетителя все же дал». Муниципал оказался плотно сбитым субъектом за 40. Неряшливый костюм, мятая рубашка, галстук, обрюзгшее лицо. Отъелся на казенных харчах. Презрительно мелькнуло у офицеров почти одновременно. На фоне подтянутых сотрудников пси-корпуса Выглядел представитель городских властей, мягко скажем, непрезентабельно, и, кажется, сам это понимал. Гость набычился и начал сходу выдвигать претензии насчет проводимой силовой операции. Наезд слегка удивил, причем обоих, и столичного гостя, и местного. Обычно полицейские рейды проводились с куда большим размахом. Чувствовалась за наглым поведением какая-то неестественность. Несмотря на весь свой уверенный вид, чиновник из мэрии явно чего-то боялся. Не боялся, а опасался, мысленно поправил себя дознаватель. На ум пришли недавние сводки по городу и окрестностям. Кажется, там где-то упоминалась банда контрабандистов, и связанный с этим напрямую с утра отправленный на виселицу нелегал. Из Британии, кажется. Видать, и оттуда дорожки уже протоптали. А с этим все ясно. Замешан в грязных делишках, вот и прискакал выведать, что известно. Контрабандой балуется. Вряд ли что-нибудь серьезное. Хотя с какой стороны посмотреть. Нелегальные мигранты без прохождения карантинного контроля. Это угроза класса 4. Серьезное нарушение. И фигуры покрупнее, за меньшее отправляли за решетку. Вспомнился некий Самохин. Стоял когда-то на должности заместителя министра путей и сообщений федерального уровня. Ляпнул во всеуслышании, что пора открывать границы для нормализации отношений с Западом. Через час его паковали прямо в кабинете. Дальше ускоренный суд, приговор, лишение гражданства. Если память не изменяет, двадцатку накинули. После отсидки... Довезут до ближайшей границы с каким-нибудь Таджикистаном и пинком отправят через усиленные бетонными дзотами КПП. А с этим даже возиться не будут. Вскроется причастность к нелегальной миграции чиновника из любого Технограда. Это прямое нарушение зон локального карантина, считай последнего рубежа обороны огромного количества людей. И сразу без разговоров на виселицу. Хм... А это идея. Если у них тут какие-то схемы, может, стоит ими заняться. Если с беглецами ничего не получится, будет что предоставить начальству. Дознаватель окинул заинтересованным взглядом неряшливую фигуру чиновника. Муниципалитет – орган власти, а значит, можно статью по нарушению защиты здоровья нации провести. А это уже жирный плюс, и наверху обязательно примут во внимание. Одна проблема – проклятая юрисдикция. Контрабанда не входит в сферу деятельности псикорпуса. Возможно, получится использовать какую-нибудь косвенную связь. Не зря же этот Боров сюда приперся, что-то вынюхивая. Значит, дело как-то связано с тем складом. Пока офицер дознания раздумывал, как бы свести все нити в один клубок, зацепив явно замешанного в грязных делишках муниципала, Командиру группы захвата пришло на ком сообщение. «Аналитики подкинули несколько адресов для проверки. Я на выезд», — сказал он. Дознаватель кивнул и повернулся к чиновнику. «Вы не против провести небольшую беседу касательно недавно произошедших событий?» Мужчина в мятом пиджаке вздрогнул и отшатнулся от холодного взгляда человека в строгом костюме. Внезапно ему пришло в голову, что личное посещение главной штаб-квартиры Псикорпуса было не такой уж и хорошей идеей,